Глава 42. Вилла, которую заняли молодой английский лорд и Фастен, была когда-то гнездом любви некоего князя из Эмбурга и принцессы Фродики Вильгельмины фон Гаденлои, дочери герцога Гессенского, очаровательной женщины с очень несчастной судьбой, в конце концов брошенной мужем. Это было обширное строение с цветником, мировшим в водах озера и украшенным по немецкой моде звёздами. образованными из небольших растений различной окраски и острогалов, которым придана форма античных чаш, и среди которых 80-летний садовник все еще продолжал выводить инициалы князя и принцессы. На этом старом и обветшалом цветнике поднималась у берега на одном конце владения готическая капелла, а на другом – пристань для венецианской гондолы с двумя цинковыми пожами, выкрашенными эмалевой краской и державшими в руках фонари. Сзади дома простиралась небольшая роща с извилистыми аллеями, наподобие английского парка, с ветвистыми деревьями, которые росли корнями в воде, точно большие камышевые заросли, были покрыты нежной, мягкой, всегда трепещущей листвой. Тут и там, на открытых местах, виднелись легкие постройки, возведенные, чтобы пить кофе или чай, небольшие, огороженные сооружения со столом и стульями, под зонтом и соломенной крышей. И одно из этих мест на возвышенности, на полном солнце, носило имя Соренто. В лесистой части аллея пурпурных буков, идущая вдоль ручья, совершенно зеленого от растущего в нем креса, вела к большому птичнику, некогда населенному редкими птицами, а теперь ставшему простым курятником. Она была забавна своей оригинальной декорацией, эта аллея пурпурных буков. В этой стране, где прежде ели то из оловянной посуды, то из японского фарфора, черепков-тарелок, разбитых двумя поколениями. Изенбург провел аллею, которая была вся золото, вся киноврь, вся лазурь. И фастен ходила вдоль зеленого ручья по барочной почве, и на лицо ее ложилась старинная тень какой-то карминовой листвы.